Глава шестидесятая «Любимая Лизанька, прошептал он, хватая воздух и снова приникая к моим губам. Он целовал меня глубоко, по-хозяйски, с огромным голодом и жадностью. «Как я скучал по твоим губам, по тебе, любимая моя!» «Дерек, любимый мой!» — задыхаясь, простонала я. «Ты выйдешь за меня замуж, Лизенька? Генерал отстранился и потянулся к карману, достав оттуда кольцо с большим сверкающим бриллиантом. «Ответь мне, любимая, не молчи, я сойду с ума». «Да, Дерек, да», — прошептала я, скромно улыбнувшись. На глазах выступили слезы безмерной радости. Рука дрожала, когда генерал надевал мне на палец кольцо. Сердце наполнилось благодарностью и любовью. Очень красивая, проговорила я. Я давно его приготовил, Лизенька. Как увидел тебя впервые, так сразу и заказал. Прошептал Дерек. Не плачь, иди ко мне. Алент обнял меня и долго нежно целовал в лоб, волосы, поглаживая по плечам и спине. Дерек, знай, я вновь поглядела в любимые глубоко синие, горящие счастьем глаза. Знай, что, я не сержусь больше за то, что ты отнял у меня титул принцессы. Так даже лучше. Никто не будет нам мешать. Не нужны мне высокие титулы, ни принцессы, ни королевы. Ничего не нужно. Я на самом деле всего этого не хочу. Я поняла, что на самом деле имеет ценность это любовь и семья. Я хочу жить с тобой простой мирной жизнью и растить детишек. Прости, что ругалась на тебя, Дерик. Я была «Не права». Алендер поморщился и рвано выдохнул. «Что такое?» Заволновалась я. Лизенька, я должен тебя разочаровать. Совет правительства Валерии вот прямо сейчас готовит указ о снятии тира с трона и о назначении меня». «Как это возможно?» После проверки бюджетных счетов, которые они провели, на тира завели дело о растратах и в результате пришли ко мне просить принять трон. «Ты станешь королем?» Валерии и Ирсланда. «А ты королевой. Так уж получилось». «Но я не могу быть королевой. Мне еще академию закончить надо», — нахмурилась я. «А в ближайшие годы я хотела посвятить себя детям». «Не беспокойся. Диплом ты заслужила как никто после того, как спасла Кэти и Мэри. Ну а посвятить себя детям у тебя это замечательно получается». «Я буду только рад помочь». Папа был невероятно шокирован, выйдя к нам с генералом. Увидев нас с Салентером в объятиях друг друга посреди коридора, он сперва воинственно попытался нас отстранить друг от друга. Но я показала ему кольцо и сообщила, что теперь я безвозвратно принадлежу своему любимому. Твердость моих слов заставила папу отступить. Дерек усмехнулся, обведя меня ласковым взглядом, взял за руку и поцеловал кончики пальцев. «Лорд Габриэл, надеюсь, вы поймете меня как темный темного», произнес генерал, «благословите нас». «Хорошо, ладно. Вижу, вас не испугали все возможные проблемы этого союза, а значит, достанет сил их преодолеть. Если что, обращайтесь за советом или с внуками посидеть. «Конечно, я вас благословляю». «Мое почтение, лорд Габриэл», — поклонился Алентер, «и надеюсь, вы еще раз сможете понять меня, как темный темного». «Что еще, Дерек?» «Я более не могу ждать воссоединения с любимой. Свадьба состоится сегодня же». «Как сегодня? Я же совсем не готова».